Глава 6 25 мая 1996 года. «Как я выгляжу?» — обратилась я к Тресси, кружась по нашей кухне, чтобы она как следует рассмотрела мое платье, голубое с кружевной отделкой по подолу и на рукавах. Я купила его в магазине Бонн во время обеденного перерыва. Не перестаралась? «Нет», — ответила Тресси. «Оно говорит, я профессионал, но в глубине души художник». Художника в глубине души я сморщила нос. «Ну да, загадочная художница. Мужчинам нравится интрига». «Хм». Я утянула платье в талии, пытаясь поймать свое отражение в дверце микроволновки. «Я не слишком в этом уверена». «Не переживай», — продолжала Трейси. «Кейду платье обязательно понравится, но только в том случае, если ты срежешь с него ярлычок». Моя подруга взяла ножницы из кухонного шкафчика. «Дай-ка я тебе помогу», — я пожала плечами. «Боже, я ненавижу ходить на свидания». «От этого никто не в восторге». «Тогда зачем мы все через это проходим?» — Тресси улыбнулась. «Несмотря на то, что ты надеваешь защитные доспехи, ты настоящий водолей. Поэтому в душе ты втайне идеализируешь любовь, веришь в родственные души и все такое прочее». Что ж, произнесла я куда более серьезным тоном. Хотя Кейт пригласил меня на ужин, я что-нибудь выпью и, возможно, съем закуску. Если что-то пойдет не так, я уйду. Я надевала черный кардиган, когда Трейси, порывшись в своей сумочке протянула мне четвертак. «Держи», — я удивленно посмотрела на нее, — «положи в сумочку. Если потребуется подкрепление, найди телефон-автомат и позвони мне». Хорошо улыбнулась я. Я сидела у бара в ресторане «Дикий имбирь» и нервно вонзала соломинку в ломтик лайма в водке с содовой. Кейт опаздывал. Всего на 10 минут, но все же. «Не хотите ли посмотреть меню?» Сочувствующий бармен посмотрел в мою сторону. «Нет, я кое-кого жду», — ответила я. «Первое свидание». Я покраснела. «Ага», — бармен кивнул. «Я почему-то так и подумал. Как вы догадались?» Он улыбнулся. «Профессиональное чутье». Я выдохнула. «Должна признаться, я немного нервничаю». «Почему?» Я не успела ответить, когда кто-то слегка похлопал меня по плечу. Я обернулась. «Прости за опоздание», — извинился Кейт. «Совещание продлилось дольше, чем я планировал, и, разумеется, мне пришлось обсуждать дела с моим партнером 37-й раз за неделю». Он потер лоб. «Маленький совет». «Никогда не затевай бизнес с лучшим другом». «Усвоила», — я улыбалась у овесь рот. «Привет», — улыбнулся мне Кейт. «И тебе привет», — ответила я. Он был одет в джинсы, серый свитер и высокие порядком поношенные кеды конверс. Он был точно таким, каким я запомнила в ту ночь в клубе «Крокодил». Немного непредсказуемый, несколько непочтительный и совершенно завораживающий. «Надеюсь, ты не станешь сердиться на меня за мое опоздание». Кейт улыбнулся так, словно заранее знал, что не буду сердиться. Бармен подмигнул мне, когда администратор провожала нас к столику у окна в дальней части обеденного зала, мы и сели за стол. «Мне нравится твое платье», — сказал Кейт. Я посмотрела вниз на колени и разгладила воображаемую морщинку. «Правда?» «Ага. Оно в стиле Стиви Никс». Примечание. Стиви Никс — американская певица и автор песен, наиболее известная как лицо и голос группы Fleetwood Mac. Конец примечания. Я рассмеялась и отпила глоток коктейля. «Тебе нравится Fleetwood Mac?» — спросил Кейт. Примечание. Fleetwood Mac — влиятельная и коммерчески успешная британо-американская группа. Жанры блюз, блюз-рок, рок, рок поп-рок, софт-рок работают до сих пор. Конец примечания. «Да», — ответила я, — «Джипси — одна из моих любимых песен. Моя мама была хиппи со стажем». Примечание «Джипси» — цыганка, английский. Конец примечания. Официант протянул кейду меню, и тот, улыбнувшись мне, заказал мартини с оливками, фаршированными сыром. «Знаешь, как я определяю хороший ресторан?» — спросил он, откладывая меню. «Как?» Кейт указал на бар. Оливки, фаршированные сыром. Я недоуменно посмотрела на него. Боюсь, я не совсем понимаю. Во многих местах их вообще нет, даже в дорогих заведениях. Но вопрос в том, предлагает ли персонал сделать их для тебя. В хорошем ресторане их обязательно сделают. Интересно оценила я. Кейп подмигнул. Когда пишешь статью о ресторанах, всегда следует добавить изюминку. «Надо будет за этим проследить», — улыбнулась я ему. «Расскажи мне о своей работе». Я кивнула. «Кажется, я говорила тебе, что работаю репортером в Сиэтл Геральт». «Да, я впечатлен». «Не стоит, я самый младший репортер». «Не скромничай», — возразил Кейт. «Уверен, что твоя работа намного интереснее, чем ты думаешь». «На самом деле я люблю свою работу», — сказала я. И у меня замечательный редактор, который позволяет мне писать о темах, интересных для меня. Например, ну, я немного поёрзала на стуле. Политика, бедность, интервью о людях, не похожих на остальных. Вау, серьёзные вещи. Они много значат в нашей жизни, продолжала я. По крайней мере, в моей точно. Кей долго смотрел на меня, пока я не почувствовала, что мои щёки залила краска и не отвернулась. «У тебя доброе сердце, знаешь ли?» Я улыбнулась. «Или мне просто не хочется писать о моде?» Вернулся официант с мартини, в котором на коктейльную шпажку были нанизаны фаршированные сыром оливки. Кейт положил одну оливку в рот и отпил мартини. «Тебе всегда нравилось готовить?» «Всегда. Я выросла с бабушкой в Айове и готовила вместе с ней. А я всегда любил музыку». Он отпил еще глоток. «Забавно, что мы оба родились с увлечением, которое со временем не поблекло». Я кивнула. «Если бы я так сильно не любила свою работу, то я, возможно, стала бы шеф-поваром. Расскажи мне о Баёве». Я переехала туда после смерти родителей. «Прости», — сказал Кейт. Меня пожала плечами. Мне было пять лет. Они погибли в автомобильной аварии, лобовое столкновение. Когда ехали на концерт... «Грейтфул Дид». Примечание «Грейтфул Дид» — американская рок-группа с фронтменом Джерри Гарсией, основанная в 1965 году в Сан-Франциско. Группа известна своим уникальным и эклектичным стилем и длительными импровизациями на концертах. В 2015 году группа отыграла прощальный концерт. Конец примечания. «Ты что-нибудь о них помнишь?» — спросил Кейт, наклонившись ко мне. «Мамин голос», — ответила я. «Она по вечерам всегда напевала колыбельную из оперы «Порги и без». «Само тайм» — примечание летней порой, конец примечания. «Ты ее знаешь?» — Кейт кивнул. Я попыталась вспомнить мелодию и через пару мгновений начала напевать. «Тише, малыш!» «Не плачь», — продолжил Кейт, допивая за меня строчку. И когда он это сделал, у меня по коже побежали мурашки. Я слегка улыбнулась своим мыслям. Позавчера на работе у меня глаза были на мокром месте. Почему-то я все время вспоминала платье, которое носила мама. Оно было цвета ржавчины с голубой вышивкой спереди. «Мои родители тоже умерли», — сказал Кейт. «Мне было семь, меня взяла к себе тетя». О, его слова поразили меня. Я ни разу еще не встречала человека, чьи родители умерли, когда он был маленьким, как и у меня. Я всегда чувствовала себя странной девочкой с умершими родителями. «Мы с тобой, пара-сирот», — с грустной улыбкой констатировал Кейт. «Расскажи, что случилось с твоей семьей», — попросила я. «История такая. Мама умерла от рака. Я помню ее смутно, если ты можешь понять, как будто чувствую». Он помолчал. «От нее я унаследовала музыкальный ген, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы проклюнуться. Разумеется, она передала его тебе. Я недавно прочитала, что дети, разлученные с матерью сразу после рождения, могут, когда вырастут, выбрать мать из нескольких женщин. Эта связь никогда не исчезает». Кейт кивнул. «Она умерла через неделю после моего второго дня рождения, а перед этим провела много месяцев в больнице». «Я понимаю, что едва ли я могу ее помнить, и все же я помню, хотя не могу этого объяснить». «Понимаю», — сказал я. «Думаю, наш мозг формирует воспоминания и каталогизирует их еще до того, как мы это осознаем». Кейт прикрыл глаза. «Однажды в младших классах мама одного из моих друзей обняла меня, и запах ее духов показался мне невероятно знакомым». Звучит безумно, но я клянусь, что в тот момент почувствовал запах моей мамы. Я вспомнила свои ощущения, когда бабушка позволила мне примерить некоторые из старых маминых платьев. Тогда мне показалось, будто экскаватор опустил ковшу в мое сердце и вытащил воспоминания, о которых я сама не подозревала. «Я все время так себя чувствую», — призналась я Кейду, — Это что-то вроде дежавю, только более интенсивное. Он кивнул. Отец так и не оправился после маминой смерти. Как он умер? Самоубийство. Отравился выхлопными газами в гараже поздно ночью. Утром я искал свою коробку для ланча, а нашел его тело. Я тогда учился во втором классе. О, ты наверняка сильно испугался. Кейт пожал плечами. После этого я жил с моей тетей Фей маминой сестрой. Она была добра к тебе? Очень. Когда мне исполнилось 10, тетя купила мне первый магнитофон. И она же дала мне и моему другу Джеймсу 15 тысяч долларов взаймы, чтобы мы основали стихи Рекордс. Мы оба ушли из колледжа за год до его окончания, чтобы начать свое дело. Хотя мы совершенно не представляли, что делаем, Фей в нас верила». Так как она в нас верила, мы превратили маленькую мечту в компанию, которая продала больше 20 миллионов записей, в которой работают 17 человек. «Невероятно», — сказала я. «Полагаю, да», — ответил Кейт. «Это настоящее воплощение мечты, но нам не всегда было легко. Значит, работать с лучшим другом — это испытание». Кейт с силой выдохнул воздух. «Да, такова печальная правда». Мы вместе учились в старших классах. Он играл на гитаре, я на басе. Мы были парочкой безмозглых самодеятельных музыкантов, с которыми не желали разговаривать девушки-болельщицы». Кейт прижал руку к сердцу и мечтательно добавил. «Но как же я был влюблен в «Стей Сириос».» Я улыбнулась. «И вот мы организовали свою фирму, и поначалу все было замечательно. Безумно, но здорово. Я каждую неделю куда-то летал». Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Где бы ни появлялась новая группа, я сразу оказывался там. Джеймс тоже летал? «Ну как сказать», — проговорил Кейт. «Поначалу мы много путешествовали вместе, но потом поняли, что ему лучше держать оборону в Сиэтле. Поэтому мы поделили наши обязанности». «А как ты придумал название «Стихия Рекордс»?» Оно пришло мне в голову, Когда я однажды слишком много выпил, — усмехнулся Кейт. Но название имеет смысл, во всяком случае, для меня. И какой же? Так я воспринимаю музыку. Когда я слышу группу, которой, как я знаю, суждено прославиться, у меня возникает определенное ощущение. Все чувства обострены. Музыка волнует тебя так, что ты это ощущаешь физически. Однажды я остановился на углу в Нэшвилле, чтобы послушать уличного музыканта. Просто парень собакой, он пел и играл на гитаре. Люди бросали ему деньги, а я предложил контракт. Теперь он платиновый голос. «Вау!» — воскликнула я. «Вот это я называю быть в своей стихии», — Кейт улыбнулся. Джеймс хотел назвать компанию «Бансай Рекордс». «Бансай» — я сморщила нос. Кейт пожал плечами. «Мы совершенно по-разному представляли, как управлять компанией». И временами становилось трудно. Я бы солгал, если бы сказал, что успех фирмы не повредил нашей дружбе. Он сделал большой глоток мартини, его лицо вдруг стало напряженным и серьезным. Я поняла, что тема его друга Джеймса ранит его сильнее, чем он сам это признает. А что если начал Кейт менять тему? Сегодня хороший вечер. Почему бы нам не заказать еще выпить, какие-нибудь закуски, а потом не пойти погулять? «Напомни мне, как давно ты живешь в Сиэтле?» «Около года», — ответила я. «Так тебе просто необходима качественная экскурсия», — Кейт улыбнулся. «Я покажу тебе мой Сиэтл, все те места, которые имеют для меня значение. Что скажешь?» Я смотрела на него широко открытыми глазами. Мне нравилась его уверенность. «Согласна», — ответила я. И Кейт взял меня за руку. Когда мы выходили из ресторана на тротуар, мимо нас прошли двое мужчин в дорогих костюмах. Один из них говорил про NASDAQ. Примечание «Американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний». Одна из трех основных фондовых бирж США. Конец примечания. «Я бы никогда не смог быть таким, как они», после паузы сказал Кейт. Я посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» Деловые костюмы, ежедневный график работы с восьми до пяти, бесконечные совещания по поводу прибыли и убытков компании, жесткие сроки, работа на босса. Я кивнула и улыбнулась. Да уж, ты прирожденный предприниматель. Мы шли по улице вдоль квартала. Волшебный час Кейт посмотрел на небо. Солнце только что село, и оранжевый свет задержался на горизонте. Ночь еще не наступила, а день уже закончился. Это был чудесный отрезок времени, в котором, собственные находились мы с Кейдом. Я снова почувствовала, как в моем животе порхают бабочки. Точно так же, как во время нашей первой встречи. И улыбнулась, когда кейт сделал вид, будто подносит к арту микрофон. «Благодарю вас, мэм, за то, что вы решили совершить эту эксклюзивную экскурсию по сетлу Он весьма официально откашлялся. Позвольте мне вашему экскурсоводу представиться. Я Кейт МакКаллистер. Я не смогла удержаться от смеха. Мы проходим мимо самого тщательно охраняемого объекта города. Слева от нас зигзаг. На протяжении многих лет бармены этого заведения смешивали коктейли для музыкальной элиты города. Кейт приглушил голос до шепота. Если вы хотите как следует рассмотреть Даффа Роуз Маккагана из «Ганзен Роузес», заходите сюда в четверг сразу после восьми часов. Он всегда сидит в правой стороне бара. Примечание «Ганзен Роузес» Американская хард-рок группа из Лос-Анджелеса, сформированная в 1985 году. Конец примечания. «Я скажу Трейси», — пообещала я, — Она убьет меня, если узнает, что я тебе об этом сказала, но в детстве она состояла в фан-клубе Guns N' Roses. Кейт внезапно остановился. А как насчет себя? Какого бы певца ты хотела увидеть вживую? О, я даже не знаю, я разыграла смущение. Давай же, скажи, — настаивал Кейт, — не скрывай от меня. Ну, немного застенчиво начала я, ответ покажется тебе странным. Мне нравится узнавать о музыкальных вкусах людей, а твои пристрастия меня особенно интересуют. Ладно, не слишком охотно уступила я. В детстве мне нравилась музыка, которая нравилась моим родителям. Мои подружки отплясывали под хиты 80 а я наслаждалась... The Mamas and the Pappas, Crosby, Stills and Nash, Nail Young, вот такой музыкой. Примечание. «The Mamas and the папас американский музыкальный коллектив второй половины 1960-х годов, состоявший из двух певцов и двух певиц, просуществовавший около трех лет и создавший за это время несколько хитов. «Кроссби, Стилс, Нэш энд Янг» — музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающие преимущественно в стиле фолк-рок. Конец примечания. Кейт улыбнулся. «А по какому певцу ты сходила с ума?» Ты знаешь песню «Happy Together» группы «The Turtles»? Примечание. «Happy Together» — «Счастливы вместе» английский. «The Turtles» — американская поп-ро-группа, образовавшаяся в Калифорнии в 1963 году. Исполняла мелодичные песни с элементами фолк-рока и мягкой психоделики — международная известность группе принес хит «Happy Together», возглавивший американские списки в 1967 году. «Конец примечания». «Знаю. Солист группы Ховард Кайлан», — продолжала я. «Мама любила эту песню. У нее была запись, и мы обычно слушали ее вместе. Это одно из немногих моих воспоминаний о ней. Разумеется, сейчас он, наверное, старый бородатый потасканный хиппи, но его голос, эта песня...» Они как будто вышиты в моем сердце в том самом месте, где находится мама. Мне бы хотелось встретиться с ним и рассказать ему эту историю. Это было бы прекрасно, — заметил Кейт. «Наша экскурсия закончена», — поинтересовалась я. Кейт покачал головой. «Следующая остановка — это место неудавшегося свидания с девушкой и диджеем с радио, чье имя мы раскрывать не станем», — он указал на телефон автомата. Мне она действительно понравилась, во всяком случае, хотел с ней встретиться. Но наше свидание совпало с заключением новой крупной сделки с очередной музыкальной группой. Джеймс хотел, чтобы я во что бы то ни стало подписал его. Я пообещал девушке, что вернусь через пять минут, но, к сожалению, пять минут растянулись на полчаса. Когда я вернулся, она уже ушла. Правда, перед этим заказала выпивку для всех присутствовавших в баре, а счет оставила мне. Я сочувственно посмотрела на Кейда. Жестоко. Так вот на этом все и закончилось. Она мне больше не позвонила, но урок я усвоил. кейт снова вооружился воображаемым микрофоном, и мне не терпелось услышать, что он еще расскажет. Я взяла его под руку. С улыбками на лицах мы, шагая в ногу, свернули в следующий квартал. «Перед вами первый офис стихии Рекордс, он вот здесь слева», — Кейт указал на дверь с облупленной серой краской рядом с китайским рестораном. «Не буду говорить о крысах и о том, что ни один из служащих больше никогда не закажет Чоу Мэйн из курицы, но из этой маленькой дыры в стене появилось на свет несколько платиновых записей. Я заглянула в окно и представила Кейта, начинавшего свой бизнес в этом помещении». Я сразу поняла, что передо мной редкая душа. Творческая, возможно, даже гениальная, уверенная в себе, но с необъяснимой уязвимостью. Он стоял близко ко мне, и все же мне хотелось быть еще ближе. «Видишь уличный фонарь вон там?» — продолжал Кейт. «Тот, который немного мигает». «Ага. Там началась история группы «Перл Джем». Примечание Pearl Jam — одна из четырех ключевых групп музыкального движения «Гранж». Под этим названием выступать с 1991 года. Группа до сих пор продолжает выпускать альбомы. В 2017 году попала в зал славы рок-н-ролла. Конец примечания. «Я покачала головой прямо там?» «Вот именно», — подтвердил Кейт. «Все думают, что Эдди Ведер прислал гитаристу Майку Маккредди демо-версию песни. Он действительно это сделал, но Майк не обратил на нее внимания. Потом Эдзей переехал в Сиэтл, и Майк услышал, как он поет под этим фонарем. Он остановился и указал вперед. Он был пение дьявола, но пел как ангел. Остальное уже история. Стало темнее, и когда к нам подошел бездомный, я придвинулась на демь ближе к Эйду. Одежда висела на мужчине лохмотьями, от него исходил острый запах мочи и грязи. Мелочи не найдется, — пробормотал он, разглядывая меня. Я инстинктивно покачала головой и отступила назад. «Конечно, приятель!» — Кейт сунул руку в карман, достал несколько монет по одному доллару и пригоршню мелких денег. «Держи!» «Большое спасибо, — пробубнил мужчина. Благослови вас Бог!» «Береги себя!» — сказал ему Кейт, когда мы проходили мимо. «Ты хорошо поступил!» — он пожал плечами. «Дал немного мелочи бездомному парню?» «Немногие так бы поступили. А следовало бы», — я кивнула. «Но разве бездомные не тратят часто деньги на наркотики?» «Все, может быть», — ответил Кейт. «Но они такие же люди, как и мы. И по какой-то причине их жизнь сложилась не так, как они планировали. Возможно, они сами виноваты или кто-то еще, кто знает». Но я думаю, что отсутствие дома — это не столько проблема одного человека, сколько проблема коллективная. Людям надо помогать, когда есть такая возможность. Согласна, — сказала я. Еще несколько кварталов мы прошли в молчании. Я так долго чувствовала себя потерянной и летящей без цели, словно воздушный шарик. А потом этот парень поднял руку и притянул меня вниз, обмотав веревочку вокруг своего запястья. «Теперь офис стихия «Рекордс» находится вот здесь», — Кейт указал на красивое кирпичное здание. «Здание принадлежит нам с Джеймсом. Я только что поставил стол для бильярда на верхнем этаже». «Босс, для которого вот их на первом месте оценила я. Мне это нравится». Кейт вдруг остановился. «Которым часу ты сегодня превращаешься в тыкву?» — улыбаясь, спросил он. Я бросила взгляд на часики, еще не было и десяти. «Пожалуй, я могу погулять еще немного». «Отлично. Потому что мне кажется, что нам стоит пропустить еще по стаканчику. Моя квартира как раз за углом». «Не знаю, я колебалась. Стоит ли идти к парню домой на первом свидании?» «Вероятно, нет. Только один коктейль, никаких глупостей». «Хорошо», — согласилась я после паузы. «Только один». Мы прошли до увитого плющом кирпичного дома и остановились у двери, выходящей прямо на тротуар. Кейт открыл дверь ключом, я прошла за ним внутрь. «Дом, милый дом, пропил он», подходя к проигрывателю на столике у дивана. «Ты слышала группу «The Breeders»?» Примечание. The Breeders. Американская группа альтернативного рока, образованная в 1988 году в Бостоне, штат Массачусетс. За 20 лет группа много раз меняла состав и выпустила всего 4 альбома. Конец примечания. «Нет», — сказала я. Он вытащил диск из обложки и определил его на место с мастерской точностью, а потом снова взглянул на меня. «Они тебе понравятся». Я прислонилась к стене и слушала, как басы бухают в колонках. «Ким сначала играла в «The Pixies», — сказал Кейт. Примечание. Кимберли Энн американская певица и музыкант, наиболее известная как бас-гитаристка, альтернативная рок группы Pixies и гитаристка и вокалистка в девичьей инди-группе «The Breeders». «The Pixis» — американская альтернативная рок-группа, образовавшаяся в Бостоне, штат Массачусетс в 1986 году. В США группа никогда не была сверхуспешной и первые годы даже не издавалась на родине. Однако получила восторженный прием Великобритании и в целом по Европе. Группа распалась в 1993 году из-за сильных внутренних разногласий, но воссоединилась в 2004 году. Конец примечания. Это должно было стать всего лишь экспериментом, дополнительным проектом. Но в результате получилось самое свежее и непредсказуемое звучание уроки, во всяком случае с моей скромной точки зрения. «Мне нравится», — он улыбнулся. «Так много музыки, которой бы мне хотелось с тобой поделиться». От его слов у меня в животе снова запорхали бабочки. «Если он хочет научить меня, то я хочу научиться». «Ты это слышишь?» Кейт взял мою руку и начал барабанить ею по столику в такт ударным. «Вот это место!» Он закрыл глаза, продолжая повторять мелодию моими пальцами. «Да», — ответила я. «Я была благодарна за то, что свет был приглушен, потому что мои щеки пылали огнем». «Добротная работа ударных», — отметил он, отпуская мою руку и направляясь на кухню. Налить тебе выпить? Конечно. Водка с содовой? Я кивнула и скользнула взглядом по его квартире. Открытая планировка напоминала лофт с неотштукатуренными кирпичными стенами. Красивая винтовая лестница из чугуна вела в спальню наверху. "Промашка", объявил Кейт. "Водка закончилась. Хочешь прогуляться со мной до винного магазина?" «Конечно», — ответила я, и Кейт взял ключи. Я медленно прошла вперед, пока он запирал дверь. «Магазин за углом», — объяснил Кейт. «Думаю, он еще работает». Я кивнула, глядя на здание рядом с домом кейда, которое пока еще только строили. Его окружали леса, выходящие в некоторых местах на тротуар. «Это не новый приют для бездомных?» — спросила я, вспоминая дискуссии между репортерами в комнате новостей. Щедрое пожертвование дар некоммерческой организации, переданной на строительство приюта, вызвало неудовольствие девелоперов, надеявшихся построить на этом месте многоквартирный дом. Точно, — подтвердил Кейт. «А ты что об этом думаешь? О чем? Я знаю, что проект был противоречивым, — продолжала я. что противоречиво в помощи нуждающимся. Ничего, улыбнулась я. Если быть до конца честным, то мне больше по душе соседство с приютом для бездомных, чем со стерильным кондоминиумом с его завышенными ценами, напыщенными обитателями и их избалованными собаками. Я рассмеялась. Отлично сказано. Ты только подумай, не успокаивался Кейт. Сначала появляется кондоминиум, Следом за ним вырастают сетевые рестораны. Не успеешь оглянуться, как мое любимое кафе на Мейн-стрит превратится в H&M. Он немного помолчал, ловя мой взгляд под фонарем. «Ты такая красивая», — неожиданно сказал он. Я улыбнулась, чувствуя, как горят щеки, и отвернулась. «Это правда?» — Кейт жал мою руку. Купив в винном магазине алкоголь, мы вернулись обратно в квартиру Кейда. Он приготовил нам выпить, и мы уселись на диване. Я положила голову ему на плечо, отдыхая в молчании. У меня тяжелели веки, и я неожиданно задремала. Я вздрогнула, открыла глаза, как мне показалось, несколько часов спустя, и резко выпрямилась. «Который час?» Кейд сидел рядом со мной и не спал. «Почти два часа ночи. Мне не хотелось будить тебя. Ты выглядела такой спокойный Я улыбнулась. «Мне пора идти». «Я знаю», — откликнулся он. «Давай я вызову тебе такси». Я неловкими пальцами застегивала пуговицы на кардигане. Кейт вызывал машину. На мгновение мне захотелось остаться. В этот вечер и в следующий, и потом тоже. Остаться навсегда. Кейт вышел вместе со мной на улицу и обнял меня. Он долго не размыкал объятия, пока его губы не встретились с моими. Мы целовались, когда подъехало такси. Я вспомнила четвертак, который Тресси дала мне раньше. Прежде чем махнуть на прощание Кейду, я сунула руку в карман и бросила монету в шляпу бездомного, который сидел на тротуаре рядом со своей собакой.